Последние слова гвардии капитан Дмитрий Ракитин диктовал мне, военному корреспонденту комсомольской правды, лёжа в госпитале. Тетради с записями передала мне его овдовевшая жена Нина. Названия населённых пунктов, номера частей соединений, а также имена действующих лиц заменены мною. 1967 год. Красная пахра. Москва. Ялта. Конец книги. Звукорежиссер Игорь Апарин читал Владимир Сушков.